Глава 69 Мне странно видеть мышку в обшарпанном грязном коридоре моей общаги. Таня, как и всегда, безумно красива. От нее бомбически пахнет цветами и свежестью. Но смотрится она здесь в своей белоснежной шубке, по которой спадают роскошные темные волосы, совершенно неуместно и народно. Будто ангел спустился с небес в преисподнюю, и я вдруг с ужасом понимаю, насколько огромная пропасть между нами. Каким жалким выглядит это место, и я сам, по сравнению с ней. Мои чувства к мыши, такие сумасшедшие, крышесносные, всепоглощающие, стремительно мутируют от этого понимания. Трансформируются в уродливую агрессию, зависть. Злость. Ненависть ко всему белому свету, катастрофически сильную, от которой хочется крушить и ломать стены кулаками. Зачем только мышь пришла сюда? Зачем увидела все это? В ее глазах я вижу отражение собственных мыслей. Они шокированно распахнуты, лицо искажено брезгливостью и жалостью. Ко мне. И я вдруг понимаю, что ее тоже ненавижу в эту секунду. За то, что чувствую себя жалким сейчас, как никогда. Беспомощным. Уродливым. За её чистоту и красоту. За ревностную любовь ее отца, который никогда не примет меня. Потому что в его глазах я ничтожество. Да и не только в его глазах. Так оно и есть. Я ничтожество. «Никто! Грязь! Отброс!» Взгляд мыши сейчас красноречиво говорит об этом лучше всяких слов. Да и кому бы это все понравилось? Я здесь живу с рождения, но даже мне самому это место противно. Сраная, вонючая дыра. А ничего другого у меня нет. Что я могу дать ей, этой избалованной принцессе? В ее белоснежной шубке, которая стоит дороже, чем вся моя сраная жизнь. Таня тянет руки ко мне, хочет обнять, но я отшатываюсь назад. «Привет!» — испуганно произносит она. И взгляд ее становится еще более красноречивым. «Диким!» — это убивает. «Привет!» — отвечаю я. Таня растерянно моргает, а я каждой клеткой кожи чувствую, как противно ей здесь находиться. Наверное, она уже тысячу раз пожалела, что попросила приехать сюда. Ты как? Я привезла лекарство? Тихо-тихо звучит ее нежный голосок, от которого в груди вибрирует что-то и беспощадно болит. Увидела, что хотела, холодно интересуюсь я. «А теперь уходи». Её лицо вздрагивает, глаза распахиваются шире. А я презираю себя все сильнее. Меня выкручивает всего и ломает. Не от температуры, а от того, как сильно хочу прикоснуться к ней. Прижать к себе, вдохнуть полные легкие свежести, которые она пахнет. Но я не могу. Не могу испачкать этого белоснежного ангела. В прямом смысле. Я забыл, когда мылся. Весь потный, как черт. От меня, наверное, жутко воняет. «Ты что, не один?» Произносит мышь какую-то тупость. «Один». «Тогда можно я войду?» «Я приехала помочь». «Мне не нужна твоя помощь». «Вали отсюда, мышь!» Сквозь зубы цежуя Она снова вздрагивает, втягивает голову в плечи. «Зачем ты так со мной?» Я закрываю ладонью глаза, тру их, опираясь свободной рукой на косяк. Стоять на ногах сложно, слабость рубит. Сам не знаю, не понимаю, что несу. Зачем выгоняю ее? Просто пиздец, как не хочу, чтобы она заходила в мою квартиру Видела, как у Бога я живу. Она уже и так увидела достаточно, и по идее должна сама мечтать сбежать отсюда как можно дальше и как можно скорее. Но мышь почему-то упрямо стоит на месте и не хочет никуда уходить. Я хлопаю по выключателю, зажигая свет. Пусть увидят весь этот срач, раз уж пришла. Отступаю в сторону и кивком головы приглашаю мышь внутрь. «Ну, заходи», — она переступает порог, пытаясь сделать вид, что ее ничуть не ужасает нищебродская обстановка моего жилища, но я же вижу, насколько дико ей здесь находиться. Наклоняется, чтобы расстегнуть свои сапожки, а меня передергивает всего, стоит представить, как она сейчас наступит своими чистенькими носочками на этот липкий от грязи пол. Не надо разуваться. Снова злобно цыжу «Ну как же?» «Я сказал, не надо!» Она смотрит на меня с укором и снова делает шаг, предпринимая еще одну попытку обнять. Я отталкиваю ее. «Да что с тобой такое?» — отчаянно вскрикивает мышка. «Лучше тебе не знать». «Ничего», — сухо отвечаю я. «Неизвестно, какой дрянью я болею. Вдруг это заразно?» «Лучше не подходи ко мне близко». Психонув, она резко подходит к столу и начинает выкладывать из своей сумки какие-то лекарства. А я только сейчас замечаю, насколько ужасная клеенка лежит на поверхности. Какие на ней страшные бурые пятна. Блять, ну зачем мышь приехала сюда? Ну кто ее просил? Таня, вызови такси и езжай домой. Пожалуйста. Устало произношу я, ложась спиной на стену. Я никуда не уеду, пока ты не измеришь температуру и не примешь лекарства. Оставь мне свои таблетки. Я все, что надо, сам приму. А ты езжай домой. Она разворачивается ко мне и упирает руки в бока. Серьезно? Ты выгонишь меня ночью на улицу? Блядь. Ты зачем приехала сюда? Агрессивно интересуюсь я, глядя на нее из-под лоби. Да прекрати ты. Снова срывается она на крик. «У тебя бред, что ли?» И снова шагает ко мне, порываясь обнять. Я снова отталкиваю ее, на этот раз грубее. Но она упрямо лезет и все-таки смыкает свои тонкие руки на моей шее. Я упрямо отрываю ее от себя, чувствуя жуткое отвращение к самому себе. «Господи, да ты весь горишь!» — вскрикивает мышь. «Скорее надо выпить жаропонижающее! Ляг в постель!» Она начинает шарить по шкафам, достает кружку. Спотыкается о пустые бутылки из подводки на полу, и они издают гремящий звук. Меня снова передергивает от того, что она видит всю эту грязь. Я сам будто впервые это все вижу. Раньше не замечал, а теперь испытываю шок от того, насколько тут все омерзительно. Мышь наливает в кружку воду из-под крана и протягивает мне вместе с таблеткой. «Пей! И в постель!» Командует. У меня нет сил сопротивляться. Ни физических, ни моральных. Выпиваю таблетки, которые она мне сует. Молча разворачиваюсь и ухожу в комнату. Падаю замертво на свой диван. Чувствую, как Таня садится рядом. А потом и ложится. Рядом. Осторожно обнимает меня. Мне не нужна ее жалость, не хочу этого, ненавижу это, но ей ведь не объяснишь. Что я дерьмом себя чувствую, когда на меня смотрят вот так, когда вот так себя со мной ведут, что мне проще презрение пережить, чем вот это. Но от объятий ее становится как-то легче. Или от принятых таблеток, не знаю, мышцы расслабляются, головная боль утихает, И я проваливаюсь в сон.